может вам стоит купить себе новую яхту будет чем заняться выходные дни она считала что он должен найти себе какое то конструктивное занятие вместо того чтобы сидеть дома и вспоминать филис хлопотное это дело вздохнул джим в особенности когда один я не потяну в моем возрасте лучше уж быть в чьей то команде перес уже знала что джиму шестьдесят один А выглядел он еще старше своих лет. По-видимому, его сломило горе. Что говорить, это большая сила. От горя случается даже умирают. Но Джим еще не настолько стар, чтобы не оправиться. Главное — захотеть. Вот в этом Перес была уверена. — А вам нравится ходить под парусом? — спросил он. — Это зависит от обстоятельств. В Карибском море — да. «А в такие волны, как здесь, нет. Я ужасная трусиха», — честно призналась она с улыбкой. «Не думал. Вы мне показались очень сильной женщиной». Джим сказал, что в конце лета планирует навестить друзей в Мендосино. Его зовут Ивмен, но это слишком далеко, ему не хочется ехать. Потом он рассказал, как однажды они с Филис и детьми провели лето в одном симпатичном местечке. Перрис тут же принялась перечислять все поездки, какие они совершили с Питером и детьми, таким образом все ее благие намерения рассыпались в прах. Несмотря ни на что, Перес чудесно провела время, помогла Джиму убрать со стола и вымыть посуду, а около десяти уехала домой. Но, как и в прошлый раз, придя к себе, она почувствовала полное опустошение, в Джимми было что-то неимоверно печальное, и это ее угнетало. Кроме того, Пэрис заметила, что он весьма активно прикладывался к бутылке, казалось бы, неудивительно в его-то настроении, вот только почему-то алкоголь его не развеселил. Наоборот. Чем больше он пил, тем мрачнее становился, и тем больше говорил о жене. В этом отношении он был безнадежен. На другое утро Джим позвонил ей на работу, и они договорились через пару дней сходить в кино. Он предложил самый грустный фильм из текущего репертуара, который, впрочем, имел отличные отзывы в прессе. Пэрис это предложение решительно отвергла и выбрала самую разудалую комедию. «А знаете, Пэрис, моя дочь правильно сделала, что нас познакомила. Вы на меня хорошо действуете», — сказал Джим, с нежностью глядя на нее. Весь фильм Джим безостановочно хохотал, и когда после сеанса они отправились в пиццерию, оба продолжали улыбаться. Он и в самом деле был в приподнятом настроении, впервые между ними не стояли Филлис с Питером. Ни разу за весь вечер их имена даже не всплывали, но Пэрис знала, что без этого все равно не обойдется. — Вы производите впечатление абсолютно счастливого человека, — с восхищением проговорил Джим. — Я вам завидую. Сам я уже два года как в депрессии. — А вы не пробовали лечиться? — с сочувствием спросила Пэрис, — и тут же вспомнила предостережение Мэг не слишком поддаваться настроению собеседника. Сострадание — это одно, спасение — совсем другое, но порой разграничить их не удается. Пробовал, не помогло. Целую неделю пил лекарства. — Недели мало, — тихо сказала Перис, жалея, что познакомилась с ним сейчас, а не через год-другой. Правда, у нее не было уверенности, что с течением времени он преодолеет свою тоску, если только не приложит к тому серьезных усилий. Тут требуется терпение. Я лечусь с того самого момента, как Питер ушел. По правде сказать, в последнее время она разговаривала с Анной примерно раз в месяц, и то больше для страховки. Пэрис больше не чувствовала в этом нужды, да и времени не было. Впрочем, в последние дни у нее стало появляться желание пообщаться с психотерапевтом снова, и виной тому были разговоры с Джимом, в которых Питер всплывал слишком часто. «Я восхищаюсь вами», — повторил Джим, — «но мне это не подходит. Первые пару месяцев я посещал специальные занятия для людей, переживших горе, но от этого только хуже стало». «Может, вам рано было ходить на такие занятия? Вы бы теперь попробовали?» «Нет», — помотал головой Джим и улыбнулся. «Сейчас со мной все в порядке. Я уже примирился с положением дел и практически сжился с мыслью о кончине Филис. А вы так не считаете?» Пэрис уставилась на него во все глаза. «Это что, шутка?» «Он же выставил Филис в красном углу» и таскает собой повсюду все их встречи это сплошные выходные у филис он и не начал свыкаться со своим новым статусом напротив он его наотрез отвергает вам лучше знать как вы себя ощущаете вежливо сказала перес и стала перебирать в памяти только что увиденную картину чтобы немного отвлечься в этот вечер впервые отвезя перс домой Джим поцеловал ее на прощание. Ее поразила его страстность, и она ответила на поцелуй, тая в его объятиях. Одно из двух. Либо ему еще более одиноко, чем кажется, либо старая поговорка про «тихий омут верна». Но Джим оказался куда более сексуальным, чем она предполагала, и когда он прижимал ее к себе... Пэрис почувствовала, что он возбужден. Это был хороший признак. По крайней мере, Филис не унесла сексуальность мужа с собой в могилу. — Пэрис, вы очень красивая женщина, — прошептал он. — Меня к вам влечет. Но я не хочу сделать что-то такое, о чем мы оба будем жалеть. Я знаю, как вы любили своего мужа, а я... Я ни разу не был женщиной с тех пор, как моя жена... Перрис об этом догадывалась. Ей вдруг стало стыдно, что после развода у нее уже был один роман. Она боялась, что Джим сочтет ее распутницей. Но зато с психикой у нее все было в порядке. Да и с организмом в целом. А вот в Джиме она не была столь уверена. Глубокое горе подчас оказывает на человека странное воздействие. Джим сам говорит, что уже два года как не выходит из депрессии. Душевная организация мужчины — очень тонкая штука. Пэрис боялась его спугнуть. — Мы никуда не спешим, — мягко сказала она. Джим поцеловал ее еще раз и откланялся. Пэрис сочла это обнадеживающим знаком. Он все больше начинал ей нравиться. Ей импонировали его идеалы, его отношение к детям, его честность, доброе сердце. Если удастся отвадить Филис, все у них еще может сложиться. Но пока что Филис явно не собиралась уходить в тень. Вернее, Джим не торопился ее отпустить. Наоборот, он словно цеплялся за нее, хотя, если судить по поцелую, хватка понемногу ослабевала. Следующие пару месяцев они продолжали видеться, ходили в кино, ужинали в ресторанах или у нее дома. Пэрис сочла, что так будет легче для Джима. Здесь хотя бы не было на стене шляпы Филис. Однажды вечером, сев рядышком на диване, они сами не заметили, как перешли в лежачее положение. У Пэрис играла музыка, которую она подобрала по вкусу Джима. Рядом с ней... Он казался счастливым человеком, намного счастливее, чем во все предыдущие месяцы, и все-таки в тот вечер. Их отношения дальше не пошли, оба решили, что еще не время.